693. Сентябрь 8. Мы носим маски от газов, порожденных явлением тьмы. Следует помнить, что каждое состояние человеческого организма дает эманации, сопровождающиеся запахом, цветом и выделением газа, соответствующего по своему характеру переживаемому чувству. Пот тоже имеет запах. И у всех людей разный. Излучаются в окружающее пространство мельчайшие частицы вещества. Коричневый газ есть продукт тьмы. Газами наполнены притоны разврата, и горные дома, как облаком, окружает газ, выделяемый человеком своего носителя. В атмосфере некоторых домов и квартир задыхается чуткое сердце. Становится трудно дышать. Эти газы имеют очень характерные запахи. Химически они пока неразличимы, но люди знают, что бывает зловонные, благоухающие благоухающая кожа, и притом совсем не от духов или благовоний. Ядовитые излучения человека всегда сопровождаются выделением соответствующего газа. Это явление скорее тонкого порядка. потому так трудно поддается научному анализу. Газы имеют определенный химический состав, так и запахи. Но по запаху, скажем, каких-либо малоизвестных благовоний, невозможно определить их химический состав. До этого наука еще не дошла. Запахи обычных газов, конечно, известны. Можно было бы исследовать слюну или пот и прочие выделения в связи с запахом и эмоциональным состоянием сознания, но даже и эта работа очень тонка. Комбинация физических элементов дает розу и ее запах, но есть еще нечто ускользающее от анализа, нечто на одной и той же почве дающее разные формы и запахи разным цветам. Это нечто собирает частицы материи, химической шкалы элементов в определенные очень сложные комбинации соединений, которые несут с собой запах эманирующих в пространство мельчайших крупиц этого вещества. Обычный газ еще можно собрать и исследовать его состав, но запах духов уже много труднее, ибо состав их сложен. Медь тоже пахнет. И окружена выделениями очень трудно уловимыми обычными аппаратами, но утонченное чувство обоняния запах меди ощущает явно, ведь запах есть частицы материи данного вещества, рассеянной в атмосфере вокруг него. Запах материален, так же как и звук или свет, но все они стоят на границе тонкого мира и связаны с ним. Мир тонкий и тоже полон запахов, это и понятно, везде все та же материя, но в разных состояниях утончений. Тайные атомы еще далеко не раскрыты, ибо в нем заключены все три мира. Как океан заключен в капле, так и вселенная в атоме, и весь космос отражен в нем.